Автор книги – лиху Исполнитель – Эурон, Расколотая битвой синева небес. Часть 2 Глава 15. Тренировка. Тёплые лучи солнца проникали сквозь окна и лениво распространялись в опрятной комнате. В комнате молодой человек с голым торсом сидел в деревянной лохане, наполненной водой. Обе его руки складывались в странную печать. Это лучше обозвать. Его глаза были плотно закрыты, а дыхание было спокойным, но глубоким. В деревянной лохане под ним таинственная зеленая жидкость странно сверкала. Зеленая жидкость в чашке начала медленно испаряться, образуя поток светло зеленого тумана. Поток медленно поднялся вверх и, извиваясь, втянулся в нос молодого человека. После того, как поток вошел в его тело. Лицо юноши стало блестящим и гладким, словно белый нефрит. Он как будто чувствовал усиление долги в своем теле. На лице молодого человека показалась легкая улыбка. Убедившись в положительном результате своих действий, молодой человек не стал останавливаться на достигнутом. Его глаза по-прежнему были плотно закрыты, а руки находились в том же положении. Он даже не пошевелился и сохранял свое положение для максимального эффективного поглощения энергии из жидкости. Зелёная жидкость, окружающая тело молодого человека, медленно поглощалась в его кожей, укрепляя кости и очищая пути до уки. В процессе поглощения все больше и больше зеленых потоков выходило из чаши, и постепенно они стали настолько плотными, что покрыли обнаженное тело юноши слоем тумана. Пока юноша упорно тренировался, лучи яркого солнца, которые проникали через окно, постепенно ослабли, и в комнате стало заметно прохладнее. Молодой человек, сидящий в деревянной лохане, собрал остатки зеленого тумана. Его лесницы дрогнули перед тем, как открыться и показать угольно черные глаза. Из угольно-чёрных глаз исчезло белое свечение, вместо него появился зеленый оттенок. Медленно выдыхая, молодой человек быстро встал, и капли прохладной воды стали стекать с его тела. Лениво потягиваясь, и чувствуя изобилия долуки в своём теле, молодой человек пробормотал. В таком случае, теперь я вероятно смогу достигнуть пятого этапа за два месяца. Подготовив все необходимое, сил Ян оставался в своей комнате в течение половины месяца. Все свое время он отдавал тренировки, прерываясь только на еду и исправление естественных потребностей. Обучение было очень скучным и утомительным, но это не шло ни в какое сравнение с теми насмешками и издевательствами, которые Сил-Ян вынес за последние три года. Три года насмешек показали ему, насколько была важна сила в этом мире. Несмотря на то, что дни были наполнены тяжелыми и утомительными тренировками, они оставляли после себя приятные результаты. Эффекты эликсира были гораздо сильнее, чем Сил Ян, и даже создатель эликсира Ялала ожидали. Ялала предполагал, что для того, чтобы добраться до четвёртого этапа, юноше потребуется применять препарат как минимум месяц, Однако он справился в два раза быстрее. При этом, даже Ялао был удивлен скоростью и эффективностью развития Сеояна. Даже при том, что Силаян уже делал это прежде, скорость, в которой он развивался, сейчас казалась невероятной. Самая важная и тяжелая часть в развитии Далки заключается в основах. Для достижения десятого этапа человеку обычно требуется от 10 до 20 лет. Конечно, когда человек становится учеником, то скорость развития экспоненциально возрастает. Если человек преодолел первый этап в год, прежде чем стать учеником, то тот же человек после становления учеником, вероятно, сможет подниматься на две звезды в год. Результаты развития Сильяна, достигнутые всего за полмесяца, были, мягко говоря, удивительными. Без колебаний, покинув Лохань, Сеоян посмотрел на светло-зеленую жидкость. Из-за тренировки жидкость, несомненно, стала светлее. Он удрюченно покачал головой и пробормотал. Сможет ли она выдержать еще месяц-полтора? Вытирая оставшиеся капли воды, Сеоян надел первую попавшуюся одежду и заполз на мягкую постель. Достигнув подушки, он достал черную металлическую пластину. Ржавчина с поверхности пластины уже была стёрта Сеояном, Открыв гладкую и светящуюся поверхность, эта штука выглядела довольно таинственно. В течение половины месяца Сильян внимательно изучал этот кусок металла, содержащий технику черного ранга низкого уровня. Всякий раз, когда он прерывал тренировку, за полмесяца... Согласно наставлениям Яо, Ян наконец достиг некоторого понимания, заключенной в пластинке способности. Однако из-за недостатка долки он не мог применять ее, что немного разочаровало Сил Яна. Разместив металлическую пластину между ладонями, Сил Ян закрыл глаза и использовал духовное восприятие для изучения пластины. Дыхание Сил Яна замедлилось, в комнате стало тихо. Длительный период тишины закончился, когда Сяо Ян снова открыл глаза и поднял правую руку. Его правая рука была изогнута в форме когтя. Под контролем Сяо Яна, свет Дауки быстро прошел через несколько точек Дауки на его ладони, создав силу тяги. Крак! Керамическая ваза, на которую указывал Сяо Ян, сделала несколько кругов, прежде чем упасть вниз и разлететься на многочисленные осколки. «Ха! Даже несмотря на то, что это техника черного ранга, моя долги слишком слаба. Я едва могу использовать ее. Глядя на вызванные разрушения, Сео ян прошептал про себя. «Исходя из моей нынешней силы, если я захочу засосать человека, то я должен быть как минимум новичком седьмым этапом. Как бы то ни было, нужно идти в Куан Хоу» чтобы отыскать техники дауки более низкого уровня. От руки пустоты пока не будет большей пользы в течение некоторого времени. Но так как я снова смогу развивать дауки, мне больше не нужно использовать тот дурацкий способ тренировки, который я использовал раньше. Снова вздохнув, Силуян поднялся с постели и прежде чем покинуть дом, посмотрел на неподвижное черное кольцо. Прищурив глаза, и привыкнув к палящему солнцу, он аккуратно закрыл дверь, прежде чем лениво пойти по дорожке в секретную комнату клана. По сторонам дорожки росли изумрудно зеленые ивы. Обильная зелень действовала успокаивающе, резко контрастируя с обжигающим зноем. Пойдя по другому пути, его встретил смех молодой девушки. Из-за нарушенного спокойствия сел я нахмурил брови. После обнаружения источника смеха, он увидел пару молодых девушек, приближавшиеся к нему с другой дорожки. Развеселенная своими спутницами, красивая девушка смеялась, ее очаровательное лицо полностью затмило других девушек рядом с ней. Это была девушка, которая стала второй после ДР на экзамене доуки Сяо Мэй. Взглянув на девушку, что когда-то ходила за ним как «приклеенная», Постоянно называя Бояге, проблеск усмешки показался на лице Сеояна. Слегка покачивая головой, Силаяло восстановил свой вид. Примещение переводчика. Бояге – брат, но не из одной семьи. Это как бы брат по клану. Это более официальное обращение по сравнению с Геге. Когда Силамэй достигла дорожки, по которой шёл Силаян, Очаровательный смех смолк. Как только она увидела юношу, Рассеянный свет солнца делал невозмутимого юношу, закинувшего руки за голову, очень привлекательным. Пара симпатичных, больших глаз смотрели на молодого человека, подходящего ближе, и пытаясь разглядеть, была ли легкая улыбка или усмешка на его лице. Село мое мысленно тянулось к Сельяну. Внезапно она почувствовала, как будто что-то потеряла. Три года назад у того молодого человека на его лице... Была та волнующая улыбка.